Чичков был в духе необыкновенном. Он чувствовал какое-то вдохновение. «Ваше превосходительство!» — сказал он. «Что?» — сказал генерал. «Есть еще одна история. Какая?» «История тоже смешная, но мне-то от ней не смешно. Даже так, что если ваше превосходительство...» «Как так?» «Ах, да вот ваше превосходительство как!» Тут Чичков осмотрелся,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 Я, говорит, племянника не знаю, может быть, он мод, пусть он докажет мне, что он надежный человек, пусть приобретет прежде сам собой триста душ, тогда я ему отдам и свои триста душ. Какой дурак! Справедливо извали заметить ваше превосходительство, но представьте же теперь мое положение. Тут Чичков, понизивший голос, стал говорить как бы по секрету. — У него в доме, ваше превосходительство, есть клюшница, а у клюшницы дети. Твой, смотри, все перейдет им. — Выжил глупый старик из ума, и больше ничего, — сказал генерал. — Только я не вижу, чем тут я могу пособить. А я придумал вот что. Теперь, покуда новые ревизские сказки не поданы, — У помещиков больших имений наберется немало наряду с душами живыми от бывших и умерших. Так если, например, ваше превосходительство, передадите мне их в таком виде, как бы они были живые, с совершением купчей крепости, я бы тогда эту крепость представил старику, и он, как не вертись, а наследство бы мне отдал. Тут генерал разразился с таким смехом, каким вряд ли когда смеялся человек. Запись произведена студией «Ардис» в 2009 году. Читал Вячеслав Герасимов.